Глава 2. Каждый человек, повстречавшийся нам на пути, — лишь участок большой дороги под названием «Жизнь». За ворота дома покинутых, придерживая наплечную сумку, я вышла лишь ближе к полудню. Завтрак давно прошёл, оставив после себя только вкусные воспоминания об омлете, а сразу после него я отправилась к старшей сестре. а ф е л и я встретила меня с последними наставлениями, пытаясь за несколько минут вбить мою бедную голову как можно больше. Осознав, что больше уже не вбивается, она махнула рукой и просто крепко меня обняла, так будто расставались мы навсегда. Правда, минутная слабость закончилась быстро, а после вновь пошли наставления, но уже с вручением моих личных документов. Желтоватых листка с печатями оказалось всего два, и видела я их впервые в жизни. Они оба имели красные восковые печати и были заверены самим его величеством. Первый являлся свидетельством о моем рождении, самым главным документом в жизни человека. а второй — документом о полученном начальном образовании. Он говорил о том, что я умею считать, читать и писать. Закрыв скрипучую калитку, я с некоторой долей ностальгии погладила холодный металл. Не сосчитать, сколько раз я перемахивала через эту калитку, сбегая поздними вечерами на работу в город, а потом под утро возвращалась обратно. Теперь никто не будет пытаться контролировать мою жизнь». Улицы Абдгейтса в этот час уже были полны народа. Выбравшись на площадь фонтанов, что была окружена красивыми двухэтажными зданиями из светлого камня с окнами с разноцветными ставнями, я свернула в торговый квартал. Здесь жизнь кипела особенно ярко. С самого утра лавки распахивали свои двери, зазывая покупателей приятными ароматами свежей сдобы, сладкими пряностями, готовыми блюдами и новинками кулинарной выпечки. И народ охотно шел. Будь у меня деньги, я обязательно заглянула бы в пекарню в конце улицы за миндальными пирожными. Да хоть бы за одним, что более вероятно, ведь их стоимость была запредельной. «Эй!» — выдохнула я, возмущённо, стоило мальчишке в коротких штанах на подтяжках влететь прямо в меня. Поймав за руку, я дёрнула его вверх, останавливая. Большие карие глаза недобро сузились, заглянув под мой капюшон, но, рассмотрев моё лицо, э д и смягчился. «Лиция!» — обрадовался он, опасливо глянув себе за спину. «Что, бесёнок, снова чужие кошельки воруешь?» — мигом раскусила я мальчишку. Шикнул он на меня, вновь вывернувшись, кого-то высматривая. Проследив за его взглядом, я увидела меж торговых лавок мужчину в чёрном цилиндре. Он в торопях выворачивал карманы собственного серого пальто в поисках кошелька, к о т о р ы й успешно торчалась под куртки Эдита, не помещаясь во внутренний карман. Строго посмотрев на мальчишку, я одним движением вытащила кошель. ь «Э, д о т дай!» — возмутился Эдит. т его честно украл!» «Ничему-то тебя жизнь не учит! Вот как сейчас за ухо оттащу тебя к старшей сестре, так мало не покажется!» ты сегодня где быть должен? Мяснику помогать, обреченно ответил мальчишка, закатывая глаза. Ну он мало платит, а на эти деньги я 10, нет, 100 килограмм мяса куплю. Очень оно тебе понадобится за тюремной решеткой. Ну-ка пойдем. Накрепко схватив Эдита за руку, я потащила его дальше по улице. Когда до раздосадованного мужчины оставалось всего несколько шагов, я бросила его кошель ему за спину. Господин, это не ваш кошелек упал? Окликнула я незнакомца, протаскивая Эдита мимо, ни на секунду не останавливаясь. Мигом обернувшись, мужчина подхватил свой кошелёк, открыл его и... «Воры!» — закричал он, обвинительно указывая на нас пальцем. «Ты что, уже успел сыпать монеты себе?» — прошипел я, ускоряя шаг. «Ещё бы!» — загордился собой э т и т тряхнув тёмно-русыми волосами. «Я в своём деле лучший!» «Держите их!» — тем временем надрывался обманутый горожанин. «Воры!» Мне ничего не оставалось, как принять единственно верное решение. «Быстро разбегаемся в разные стороны!» Толкнув мальчишку в узкий п р о у л о к где он мог с легкостью спрятаться, сама я завернула за угол и полезла через чужой забор. Мне все равно нужно было в ту сторону, но теперь хотя б ходить дома не придется. Правда, мокрым бельем от хозяйки дома я по спине отхватила, когда пробегала через ее огород. Но лучше так, чем провести хотя бы день в тюрьме. Выбравшись из жилого квартала, я обогнула рынок и вышла на улицу, что считалось самой респектабельной в а п г е й ц е Криков больше не было слышно. в о з м о ж н о я погоня, если и была, то отстала. Но я все равно время от времени поглядывала себе за спину, чтобы не пропустить, если вдруг здесь появятся жандармы. Это-то и с ы г р а л а со мной злую шутку. «Смотри, куда прешь, мальчишка!» Слегка толкнул меня высокий широкоплечий парень, на которого я случайно налетела. И вот я могла бы извиниться, даже намеревалась, но после услышанного всю вежливость р а с т е р я л И ладно, что меня приняли за мальчишку, мне не впервой. Мне не понравилось то, что меня отпихнули, словно какую-то мерзость. А я, между прочим, сегодня в чистой и даже не рваной одежде. Я смотри, куда прёшь, прорычала я, задрав подбородок. Рукой толкнув черноволосого парня в плечо, я угрожающе надвинулась на него. Это ты ч е г о встал посреди улицы? Не видишь, люди по делам спешат? Эй, остынь. Чёрные глаза незнакомца опасно сверкнули, выдавая в нём некроманта, но в противовес своим эмоциям он просто оправил тёмный плащ. Я не ищу проблем и не хочу создавать их тебе. А по виду не скажешь, буркнула я. Ио, какие-то проблемы? Я даже не заметила, откуда вынырнул второй некромант. Он был еще бледнее своего друга и на порядок худощавее, что гораздо больше роднило его с темными магами. Воспользовавшись тем, что парень отвлекся, я обогнула этих двоих и поспешила скрыться дальше по улице, посчитав конфликт исчерпанным. Ну, как исчерпанным? Обиды на некроманта никуда не д е л а с ь но с двоими я точно не справилась бы, хотя кулаки чесались. Мне, как и другим покинутым, давно надоело, что нас считают отбросами. Почему люди позволяют себе толкать нас, когда им хочется? Шпынять нас, оскорблять, насмехаться над нами? Неужели мы хуже лишь тем, что у нас нет родителей? Нет тех, кто мог бы за нас постоять? Оглянувшись уже у канцелярской лавки, некромантов на том месте, где мы столкнулись, я не нашла. В мыслях тут же возникли десятки извительных фраз, которые я могла бы сказать, но так и не произнесла. И вот так всегда. А ведь я могла бы выйти из этой перепалки победителем. Лавка старика Моргана всегда жертвовала дому покинутых такие необходимые для учебы товары. Для малышни он дарил краски и стопки листов, для ребят повзрослее тетради, пищи перья и карандаши. Мы всегда радовались, когда нам привозили новые коробки с канцелярскими принадлежностями, да и вообще с любыми подарками. Жаль, что сегодня подарок я получила в последний раз. Мне нравилось то ощущение праздника, которое я испытывала. Насобирав мне целую стопку того, что считал необходимым, господин Морган по-отечески потрепал меня по щеке. «Рад за тебя, Лицка. Теперь настоящим магом станешь, не п о т е р я й этот шанс». «Не потеряю, господин Морган», прилежно ответила я, перекладывая всё в наплечный мешок. «Спасибо вам большое». «Да иди уже, обормотка. Главное, учись хорошо. Уже известно, какая у тебя специализация». «Нет ещё. Думаю, сегодня определят». Колокольчик звякнул за моей спиной, когда дверь лавки закрылась, но старик Морган ещё долго махал мне через окно, провожая взглядом. У него не было детей, лишь шебутная племянница, чьи родители погибли от взрыва неправильно сваренного зелья. Эта девчушка в свои восемь лет была настоящим ураганом. Но, чего не отнять, дядя любила безмерно и старалась помогать ему в лавке. Она даже к нам в дом покинутых забегала, совсем не чураясь уличных оборванцев. Выбравшись на пустую дорогу, что находилась на окраине Абдгейтса, я наслаждалась прекрасными видами. По обеим сторонам от меня раскинулись красивейшие лиственные леса, а прямо передо мной над высоким кованым забором возвышалась Академия Проклятых с вытянутыми арочными окнами. Не было видно, где заканчивается забор, настолько обширной являлась территория Академии. Тёмно-серые шпили башен пронзали хмурое небо. Тяжёлые облака сегодня загораживали солнце. Без него всё строение оказалось мрачным и холодным. Мимо меня проносились наёмные экипажи, несколько студентов в длинных мантиях шли по направлению в город. Казалось, что я лишняя на этом празднике жизни. Меня словно бы и не замечали. Да я и сама считала себя здесь лишней. Но тем не менее массивные ворота пересекла и остановилась. Потому что вблизи Академия оказалась ещё внушительнее, хотя имела всего три этажа. Прямо передо мной находилась башня, к которой из главного здания на уровне второго и третьего этажа тянулись стеклянные мосты. Такие мосты имелись из других сторон массивного сооружения. Мне со своего места было видно как минимум три башни. Зелёный сквер с деревянными лавочками словно взял в плен каменный фонтан с четырьмя чашами. Вода в нём громко журчала, перекрывая шум ветра, а вокруг него сидели и стояли те самые проклятые. Странно, но несколько веков назад магов действительно считали проклятыми. Людей, в которых просыпался магический дар, по обыкновению сторонились. Даже по одной улице не ходили. А если маг появлялся близ дома, люди в нем просто запирались, закрывали ставни. Спустя время отношение к магам изменилось. Появились учебные заведения, маги стали занимать все более высокие должности, пробрались на самый верх, получив титулы и земли в свое владение. Но конкретно эту академию так и не переименовали. Потому что она была самой первой, а теперь являлась самой древней, сохраняющей свои собственные традиции в воспитании студентов. Кого только эта академия не выпускала. Мантии у всех студентов имели истинный черный цвет, но каждый факультет отличала особая вышивка, отмечающая несколько направлений магии. Так, например, зеленый рисунок принадлежал магам Земли. Они управлялись со всем, что касалось растений. Они повелевали ими, могли вырастить их из ничего, а могли избавиться, скажем, от сорняков. Я даже где-то слышала, что им поддавались дриады, но в основном эти маги работали целителями. Причем, вылечив пациента, например, соком одного растения, цветами другого они запросто могли его убить. Розовый рисунок на мантиях отмечал магов внушения. Повсеместно считалось, что они специализируются на любовных чарах. Больше того говорилось, что магами этого направления становятся только девушки. Но на самом деле все было не так просто. Да, большинство магов внушения принадлежали к слабому полу, однако многие из них работали в разведке, потому что их дар позволял им в буквальном смысле вскрыть защиту и проникнуть в чужой разум. В любой разум. Для этих магов не существовало секретов. Они могли внушить что угодно. Красный узор демонстрировал всем и каждому, что перед ними маги огня. Огонь жил в их крови, оплетал их тела. Большинство из них были мужчинами, боевыми магами, но встречались на факультете и девушки, которым поблажек, увы, не давали. С каждого спрашивали ровно, потому что они были опорой и защитой государства. Желтым рисунком отмечали магов-артефакторов. У них было невероятно развито чутье на своего рода эксперименты. Эти маги умело соединяли металлы, камни, уже имеющиеся предметы и свою силу, создавая вещи, способные разрушить или воскресить этот мир. Скрыть то, что необходимо, и показать всем вокруг совершенно другое. Артефактом мог стать даже ботинок. Например, портальным артефактом или защитным. Эти маги были способны почти на все. Черный цвет принадлежал некромантам. Их узор почти не просматривался на мантиях. Они управляли мертвыми и работали с мертвыми материями. Из них выходили отличные исследователи, патологоанатомы и медэксперты, потому что их учили подмечать малейшие детали, а еще заставляли учить анатомию. С последними двумя цветами узоров все было просто. Голубым расшивали мантии магов воздуха, а синим мантии магов воды. Первые легко управляли воздушными потоками, умели левитировать и перемещать предметы по воздуху, а вторые свободно плавали и даже ходили под водой, управляли своей стихией, например, для того, чтобы в засуху направлять воду для полива полей. Неспешно прогуливаясь по зеленой траве, я рассматривала студентов, с которыми мне теперь придется учиться бок о бок. По каждому из них было видно, что они принадлежат совсем к другому миру. Не имелось на их лицах отпечатка извечной усталости от изматывающей тяжелой работы. Их не одолевала худоба, что являлась спутницей постоянного недоедания. Золотые украшения, хорошая крепкая обувь вместо стоптанных ботинок, одежда без потертости, что выглядывала из-под мантий. Эти люди не знали, что такое голод и холод, не знали всех страхов и тяжести жизни, и я завидовала им. Не чёрной завистью, совсем нет, но завидовала. Их б е з з а б о т н о с т и их л ё г к о с т и их счастливым улыбкам и простым проблемам вроде «какое платье выбрать?». Да, в этом мире я была чужой, и то, что я услышала, лишь ещё больше подтвердило м о и убеждение. «Говорят, что покинутые питаются отбросами, представляете?» С улыбкой рассказывала своим друзьям симпатичная брюнетка, чьи волосы лежали волосок к волоску. Её неотразимая внешность, судя по всему, полностью противоречила её внутреннему миру. «А н о с и т то, что н а х о д и т на улице. Иногда даже с трупов одежду снимают». «А я слышала, что у них вся одежда общая», добавила тощая, как жертв блондинка, сидящая на каменной скамье у фонтана. Другие студенты окружали их с интересом и улыбками, слушая отвратительную ложь. Впрочем, стоило признать, что не всё было неправдой. Вещи у нас не были общими, но иногда передавались от старших воспитанников к младшим, если к тому времени не представляли из себя одеяло из заплаток. «И обувь», добавила брюнетка. Но ничего удивительного. Они не знают, что такое элементарная гигиена. Помнится, один мальчишка зацепился на нашу карету, когда мы с отцом ехали во дворец по личному приглашению е с т ь я От него так ужасно воняло. От е с т ь я Парень в черной мантии некроманта заинтересованно поднял голову. Но только ее. Все остальные части его тела продолжали лежать на траве. И жаль, что вместе они отдельно, друг от друга. «Ты что такое говоришь?» зашипела р а с к а щ ч и ц а «От оборванца, конечно же!» После этого случая папа настоятельно рекомендовал его величеству разогнать дом покинутых, а все это отребье выселить за пределы Абдгейтса. Все же у нас столица. И знаете что? Что? С любопытством тут же отозвалась блондинка. Его величество прислушался к моему отцу. Есть и выкупит у хозяйки этой богадельни ее земли под предлогом полной передачи дома покинутых под опеку короны, а сам выселит их в какое-то захолустье. Это же... Что там дальше, я слушать уже не стала. Во-первых, время, к которому я должна была прибыть в академию, давно вышло, а во-вторых, слушать брюнетку я больше просто не могла. Во мне кипела такая злость, такая ненависть ко всем этим зазнавшимся снобам, что я была готова сжечь их тут же до состояния пепла. Но мне нельзя было. Нельзя было демонстрировать владение даром до того, как я пройду проверку. Однако свалившаяся лавина ненависти не давала уйти просто так. Пройдя прямо через эту толпу у фонтана твёрдым шагом, я намеренно ударила брюнетку плечом, фактически тараня её. н е ж е н к а ожидаемо вскрикнула, едва ли в обморок не падая на ровном месте. «Эй, парень, это снова ты?» Вдруг сзади дёрнули меня за плечо, вынуждая обернуться. Передо мной предстал тот самый некромант из переулка. Кажется, его звали Ио. А вот и друг его подтянулся. «Ты за сегодня второй раз нарываешься. Немедленно извинись перед моей девушкой». Выглянув из-под капюшона, я произнесла уверенное и четкое «нет». В этот момент я была готова к тому, что мне придется драться. В этот момент мне уже даже стало наплевать на то, что моя магия может вырваться наружу. Все вокруг застилала необъятная ненависть, лишающая как разума, так и воли. Однако всего одна простая фраза вернула меня в реальность, позволяя с облегчением выдохнуть. Стоило брюнетке дернуть меня за капюшон с криком «Чего вы смотрите на него? Бейте его! Он меня ударил!» как широкоплечий парень, стоящий передо мной нависающей скалой, понял очевидное. «Так ты девушка?» Изумление так и читалось в его глазах, стоило моим длинным темным волосам рассыпаться по плечам от порыва ветра. Возможно, для него это что-то и меняло, но не для меня. Вырвавшись из его захвата, а он крепко держал меня за плечо, я ударила некроманта по коленке и драпанула со всех ног. «Ионтин, останови ее!» потребовала брюнетка капризно, разве что ногой не топнула. Но я уже о т б е ж а л от них метров на 10 под перекрестными взглядами любопытных студентов. Некромант у меня было не догнать, потому что главное условие выживания на улицах Абдгейтса — это уметь убегать.